Глава 5. На другой день ощутили близость большой реки. П петляя между холмами, выехали на пологий берег. Река поражала шириной, другой берег был едва виден. Серые волны бежали против ветра, тяжёлые, свинцово-серые, высокие. Сюда стекаются все дороги, сказал Олег. Мрак с жалостью потрепал своего двужильного погрив. Здесь с Гимасом не разминуться. Он каких отбилит? Там коней продадим. Таргитай жалобно завопил. Как это? Пешком? Мол уж лететь, хладнокровно посоветовал Мурак. Сабри, ковёр ещё раз дойдуй. А я не крал, Олег бросил недовольно. Тарх, перестань. Сарудим плот на середине реки отоспися. Лежи себе, а наш Гимас спускай на берегу вол с рвёт. Мы уж так делали, вспомни. Тогда, когда от кимеров хоронились, Таргитаев ябко передёрнулся, даже конь под ним шатнулся. Ещё, как помню, три ночь потом снились водяные звери, те, что подрались из-за нас. Мурак оглянулся, погнал коня к далёким домикам. "Ну, это не до напор. Здесь гиперборея, в реке зверей нет, звери везде есть", возразил Таргитаев убеждённо. Село было маленькое, но коней продать удалось за хорошую цену. К тому же Мрак торговал три добрых лука, шесть мотков запасной тетивы. У деревенского кузнеца купил, не удержался, две пригоршни бронзовых наконечников, тяжёлых, трёхгранных, умело заточенных. Лиска подлащивалась, один лук всё-таки выторговала, поспешно забросила за плечо. Оба оставшихся Мрак повесил на таргитае. Невры без промаха бью тутку в лёт над вершинами деревьев. По шесть стрел держат в воздухе, пока до седьмая срывается с этивы, а первая шибает яблоко. Дудошник просто обязан научиться стрелять хотя бы в половину, как это делает мурак, или на 2/3, как лиска. Таргитай постановал, но перечивать не осмеливался. Ни раз их жизни зависели от быстрых стрел мрака. Ещё не вечер, а враги будут ещё Да и три стрелы, выпущенные даже не очень умелой рукой, могут повернуть счастье в их сторону. Потрясая кошелёк, где звенело серебро, полученное за коней, Мрак довольный опустился к воде. Олег и Таргитаи мылись, стоя в волнах по пояс. Алиска громко дрожала на берегу. Эти странные лесные люди вовсе не чувствуют холода. Помылись? поинтересовался Мрак. Это хорошо. Он там в грязи лежат почти готовые брёвна для плота. Только и дело в сучьи обрубить. Все трое смотрели несчастливо на занесённые илом и мусором брёвна. Таргитай жалобно вякнул. Мы могли бы срубить свежие, а эти трухлявые рыбу заденет хвостом окажемся в воде, а я плавать не умею. Давай нарубим свежие. Вон какая у тебя секира. И Олег хочет размяться. Это можно ответил Мурак с неожиданной лёгкостью: "Он там, хорошие деревья для плата". Таргитай поглядел на темнеющую в полуверсте стену леса, поспешно сбросил душегрейку и поплёлся к тёмному болоту, откуда торчали к небу сучи, словно воздетые в мольбе руки. Конечно, он обрубил сучи, с великим трудом балансируя на скользких брёвнах, то и делал, соскальзывался и плюхался в грязь. А потом запоздало понял, что проще бы за эти ветки вытащить брёвна на сухое и обрубить уже там. Теперь же барахтаясь в грязи, думал упорно, что всё равно он такой же умный, как и все. Только разница, что они умные сперва, а он умный потом. Олег утопая в грязи по пояс, с раскаянием думал, что сейчас не до мыслей о высоком. Готов составлять заклинание для плата или хотя бы от грязи, или от води Под ногами разлагается не то косяк рыбы, не то стадо крупных жаб. Вот так и превращаются из будущих великих волхвов или волшебников в обыкновенных деревенских колдунов. Что Лиска думала, по её хитренькому личику про честь было трудно. Забрызганная грязью, она стала похожа на болотного упорёнка, но так же упорно, как и невры, хваталась за скользкий ствол, пыталась тащить, её отпихивали: "Рожать не будешь" бегало за верёвками, связывало. А мрак ни на что не ломал голову, работал быстро, расчётливо, но расчёты были не от мудроства ней. Всё получалось само собой, как у лесного зверя. Он просто откуда-то знал, что будет именно так или чуял. Волчонок не всему учится у родителей. Многие вещи он просто так знает. Так и мрак знал, что на плато им будет какое-то время лучше, чем на берегу. Пока стаски были крепко связанные брёвна промокли и продрогли. На что мрак кладнокровно заметил, что заодно и отмылись. Не надо скидывать на середине реки. Таргитай, превозмогая лень, сплёк шалашик, правда, чуть поболе собачьей будки. Он намеривался отлёживаться всю дорогу, играть на дуде, отдыхая от трудов праведных. Но Лиська тут же забралась первой. Ей-то надо переодеться, обсушиться. Олег поймал насмешливый взгляд Мурака, вспыхнул до кончиков в ушей и остановился на пороге шалаша. Теперь не взять у Лиски свой мешок с травой. Чёрт и Фобрин опять скалит зубы. Что подумает, не так страшно, скажет куда, стре. А вот сделает вид, что всерьёз верит в самое пакостное. Таргитай, чёрт в подпивал, охотно подвякнет. Ради острого словца под ребро даже удочку отложит. Оба так дружбу выказывают. «Шпыняют по сто раз на день». День был хмурым, от воды тянуло холодом. Закутавшись, нацепив на себя все шкуры, Лиска корчилась в шалаше. Через широкую щель входа видела, как люди леса пробуют ловить рыбу с плота, точат ножи. Олег стоял на корме, ворочав длинным рулевым веслом. Плод выполз на середину, волны с плеском бились о края. Мрак сидел, свесив ноги в воду, пробовал удить рыбу. Мокрая шкура была расстелена на сухом, на обнажённой спине под прорастающей порослью. Просматривались тугие узлы мышц. Спина мрака была похожа на ствол старого дуба со снятой корой, в тугих наплывах, коричневая, твёрдая как камень. Обоרץ держал короткую палку с длинной жилой. На другом конце под водой болтался кусок мяса. Олег поглядывал с беспокойством. Рыба на такой куст не клюнет, подавится, но в глубинах живут не только рыбы. Ночь застала на плату. Мрак велел держаться всё так же посередине. Утром набьют дичи на берегу, а ночью безопасней плыть. Спят не только рыбыные и водяные звери, а люди спят тем более. Не спят разве что воины Агимаса, они опаснее разбойного сброда. Только разбойники и не спят, переспросил Таргитей. Он сладко зевнул. Ну, тогда я посплю, а вы с Олегом на страже. Добро. Утром сменю. Э, -да, тебя добудится, проворчал мрак. Риск, ты с нами или стергитаем? Вы хотите узнать разбойница я или нет? Я немножко с вами, а потом посплю. А настоящая женщина. Всё упони немножко. Ночью Олег часто просыпался, вслушивался в крики речных зверей. Луна часто ныряла в тучки, все погружалось во тьму. Олег с замиранием сердца пытался различить силуэт мрака. Волны плескались о бревна, что-то мокрое и скользкое быстро потрогало Олега за ногу. Он с воплем убрал ее под шкуру, а серебристая рыбка, дважды подпрыгнув, исчезла. Звезды покачивались, сдвигались влево-вправо, но оставались на месте. Мрак держал рулевое весло крепко, Олег не видел берега, даже края плота не видел. Но мрак ухитрялся вести посередине. Агемас не страшен. А звери есть звери. Их на берегу столько, что на десять колен героев хватит махать мечами, секирами и даже топорами. Мрак не заснет, подумал Олег успокаивающе. Оборотень всегда на чеку. Пока за рулевым веслом беспокоиться нечего. Он обхватил руками лиску, она сжалась в комок, как озяпший зверек. Её рзало, устраивалась в его объятиях поплотнее, сберегала капли тепла. Таргита спал, размятавшись. Правая рука по локоть свисела в воду, в тёмных волнах вокруг пальцев поблескивали странные тени. Олег поёжился, исскоса взглянул на звёзды, такие же, как в ту первую ночь, когда вышли из большого леса. Чудно, конечно. Непонятно, но что-то тревожное в этих звёздах. Но что? От комучков его объятий пошло тепло. Алиска перестала дрожать, расслабилась. Олег и сам согрелся и заснул. Мощным толчком их швырнуло в чёрную ледяную воду. Олег хлебнул с просонии, чёрная паника на миг затмила сознание. Где-то говорят, целые народы умеют плавать, но он знал, что тонет и сейчас умрёт. Ноги коснулись земли, а он выпрянул в воду, волной ударило в лицо. Глотнул ещё, поперхнулся, закашлялся. Вблизи слышался рёв мрака, с кем-то трался, там бурлила вода. "Олег, ты здесь, что, как всегда в стороне?" кинулся на помощь. Наткнулся на что-то отчаянно барахтующее. Острые когти вцепились ему в плечо. "Это я!" крикнул он, волна хлестнула в рот. Он потерял равновесие, скрылся с головой, а когда сумел подняться, схватил лискую и поднял её над водой. Она перестала отбиваться, судорожно обхватила его шею. Чувствуя себя устойчивее, он пошёл, преодолевая бушующие волны в ту сторону, где земля повышалась. Дно нарывило повести назад, туда идти легче. Олег поднял лыску ещё выше, двигался до тех пор, пока вода стала до пояса, потом до колен. Перевёл дух, выбрался на твердь. Споткнулся в темноте, рухнул на мокрый камень, упал, но лыску не выпустил. В окрестности стоял рёв, шлёпающие удары, сдавленный крик, хрипы. Луна вынырнула из тёмной тучи. Олег различил гигантскую фигуру человека с блестящей кожей. Он стоял по колено в воде и тащил другого. Тот отбивался и наровил лечь в воду. Олег с облегчением вздохнул, поднял и понёс замёрзшую лиску на берег выше. Уже на сухом рухнул снова, ударился о валун. Рядом мрак бросил таргета. Дудожника выворачивала, из него хлестали водопады темной воды, где Олегу чудились лягушки, рыбки, раки. — Такого рулевого! — прокрепел Таргитай. Он выплюнул длинную пиявку, каркнул. — Такого орла! Мрак поднялся, шагнул вперед и растворился в ночи. Из темноты донеслось злое предостережение. — Арх, ты не умничай, у меня и тебя в болоте утопли! Поворота он не видел. Какой поворот? Это остров. Голос удалился и затих. Олег подумал, что остров в самом деле должен был возникнуть неожиданно, чтобы чуткий мрак не успел свернуть. Он даже пощупал опасливо почву. Не толстая ли это спина исполинского зверя? Мог вынырнуть из глубин, подышать воздухом и вот-вот уйдёт на дно. Из тьмы донёсся хрип. Встревоженный Олег на ощупь пробрался, наткнулся на неподвижное тело. В страхе ощупал лицо, пальцы провалились в мокрую ямку раскрытого рта. Таргитай бесстыдно спал, разбросав руки. «Кузнечики!» — послышался сзади тихий голосок. Олег резко повернулся. Во тьме блестело, как осыпанное мукой, лицо лиски. В ночи звучали трели крохотных музыкантов. «Значит, делим близко». Олег взял её за руку и потащил наверх. В десятке шагов земля перестала подниматься, зашелестела трава. Олег сел, не решаясь идти дальше. Лиску трясло, вода с неё бежала ручьями. Олег уже почувствовал себя сухим. Мрак вернулся с таргитаем. "Привет", зевал, тёр кулаками глаза. "Мрак сказал раздражённо. Только жабы в траве скачут, да кузнечики верещат, как стадо маленьких таргитаев. Ну, звери, я вроде бы нет. Значит, можно спать? Рассудил Таргитай. Никто не нападёт. Зверь, может и переплыть, возразил Мурак. Ты спалдольж всех, вот посторожишь. А мы дождёмся утра. Костёр бы, и одного сухого стебля. Чудно это. Ладно, утром разберёмся со своими чудесами. Таргитай слабо взмолился. Поешь бы. Опять? Ты ж даже во сне ел. От волнения восхотелось ещё больше. "Олекс, отвори еду, как Гольш. Жареный упоросянок, печёного кабанчика, индюка с запечёнными яйцами". "Абью!" пригрозил мрак. "Молчу", поспешно сказал Таргитай. "Ну, ежели не может придумать еду, как великий Моголь, чтоб пускай хотя бы сопрёт". "Красней хорошо", сказал Алекс укором. "А еже ль у кагана мою, может быть, от гадкой смерти спасёл, а от обжорством рут сам знаешь, как и от голода". — Да, он знает, — подтвердил мрак саркастически. — Только смерть от обжорства вряд ли может быть гадкой. Таргета ощутил прикосновение теплых женских рук. Сладкое тепло залило его с головы до пят. Он плотнее зажмурился, не желая терять сладкий сон. Под утро всегда возникали девки. Теплые, ласковые, послушные. — Тарх! — послышался над ним странно знакомый голос. — Тарх! Тарх, проснись. В оранжевом свете лунного луча стояла рослая женщина. Таргита изумлённо протёркула оками глаза. На него с едва заметной улыбкой смотрела Дана, молодая женщина, которую повстречали на Данапре, реке Даны, на порогах. Речная богиня, бессмертная владычица из Палинской реки. "Здорово", сказал он Ашарашина. Ты как здесь очутилась? Я думал, что ты как коза на веревке в своей речке. Да, она ответила негромко. А я в своей речке. Поднимайся, я кое-что покажу. Никто из смертных этого еще не видел. Да и бессмертные. Олег и Лиска тихо сопели, крепко обхватив друг друга. Мрак сопел, сидя, наклонившись и обняв согнутые ноги. Секира стояла меж колен, оттянув вверх щеку. Махна, де бабушка пыталась сесть на взъерошенные волосы, светливо подпрыгивала. Не проснуться до утра, заверила Дана. Пойдём. Таргита нерешительно поднялся, побрёл за речной богиней. Он чувствовал себя обманутым и униженным. С губ срывалось горько: "Чёрт в пустынник. Всё-таки наду". "В чём же?" Он должен был забросить в гиперборею. Из лунного света выступила массивная скала. Шел зазыв на чернило, а при их приближении приглашающий раздвинулось. Слабо освещённые ступеньки круто повели вниз, в подземелье. Да она равнодушно пожала плечами. Разве обманул? В отдалённых странах смертные, да и бессмертные тоже, кличут этот край Гипербореей. Олег и Лиска проснулись от рогонь мрака. Красный от гнева он бегал взад-вперёд, Островок оказался с большую поляну. Секира блестела, как оскаленные зубы. Олег быстро огляделся и сказал торопливо. «Ты не ори. Непонятно как, но этот островок мы уже посещали». «Это откуда ты знаешь?» Огрызнулся мрак затравленно. «Они ж как блохи на одном все!» Лиска смотрела на волхва с ожиданием. Олег, чувствуя, как в желудке все завязывается в тугой узел, поднял к небу руки, сжал в кулаки. В безоблачном небе лениво блеснуло, слабо прогремел гром. По верхушкам трав пробежали синие искры, погасли. — Ты мало спал, — сказала Лиска. — Отдохнуть не успел. — Я силен и свеж, как никогда, — пробормотал Олег. — Странно. — Та скала. — Мрак, смотри в ту сторону. — Незнакомо? Мрак оглянулся и подпрыгнул. — Вот ящер, только что ее не было. А ну-ка снеси ее к такой-то маме. — А зачем? — А зачем? А чтоб глаза не мозолило, просто так!» Алиска сказала неуверенно. «А если Таргетая что-то утащила в нору, под скалу, а в ход засыпала?» Мрак взревел. «Руши ее немедля, вдрызг, ты ж землю как спелый арбуз лопал!» «Ну так Таргетая задавит», — сказал Олег неуверенно. «А попробовать выдернуть оттуда вряд ли сумею, разве что по частям». Мрак побежал к скале, заметался, секира несколько раз взвелась, с хрустом отлетели мелкие кусочки. Справа, прямо от скалы, бежал хрустально чистый ручеек, но сколько мрак не щупал камень, везде натыкался на твердое. Полыхнул слепящий белый свет, затрещало, грохнуло, а слепленные мрак и лиска сквозь слезы увидели темную трещину в скале. Олег стоял с воздетыми к небу руками. Вид у волхва был нелепый, будто подпрыгнул, пытаясь взлететь, но в птицу превратиться забыл. — Ты? — спросил мрак. — Я, — ответил Олег тревожно. — А ну давай еще, — сказал мрак кровожадно. — Без старха нам все одно пропадать. Лиска уставилась на грозного оборотня вытаращенными глазами. — Таргитай, самый ленивый и никчемный, вечная обуза, еще и нужен. Или же у странных лесных людей такое дикое чувство юмора? Алек снова взмахнул руками, покраснел, жилы на лбу вздулись. Трещина с видимым трудом поползла в стороны, посыпалась крошка. Камень лопнулся по живому, сухо щёлкнул, как расколившиеся угольки. Мрак попытался втиснуться между камнями, со злостью ударил по краю обухом. А ещё бы чуть-чуть не идёт, прохрипел Алек. Он уже побелел как снег, а кулаки стиснул так, что кровь выступила из-под ногтей, а осколки со звоном разлетелись от ударов секиры. Лиска светилась вокруг, разрываясь от сочувствия, поддерживая Олега то за локти, то подпрыгивая сзади, чтобы тот не упал от изнеможения. Трещина попыталась сдвинуться. Олег выбросил вперёд стиснутые кулаки, по краям заплясала молния, щель раздвинулась ещё чуть, дёрнулся обратно. Олег шатался, с него бежали ручьи пота, но держал. Негромкий женский голос, слегка насмешливый, но в котором звучало удивление, раздался из самой скалы. "Довольно, могуч, Олег. Не ружь порог моего дома, а твоё доброе сердце, мрак, когда-то тебя погубит". Скала бесшумно, как по маслу, раздвинулась. В оранжевом свете стояла молодая женщина. "Мрак, ахну" Красота слепила. Выронил сикиру. Отпрыгнул спасая ноги. Сочно выматерился. Женщина улыбнулась. Непосредственный мрак у шочём быстро переходил из одного состояния в другое и без всяких полутоний. Но улыбка была грустная. Мрак отчётливо прочёл по её внимательным глазам, что Дана, а он её сразу узнал, знает день его смерти и даже прозревает Как именно он встретит свой нелёгкий конец? "Дана", пробормотал он потрясённо. Какие ж демоны тебя сюда занесли? "Таргита и спит", сказала она, наевсь как паук. "И спит". Мрак выдохнул с таким облегчением, что едва не снёс скалу. Дана пристально всматривалась в Олега. "Юный волк, ты умереешь очень быстро. В прошлый раз ты и не был таким могучим. «Меняемся», ответил Олег уклончиво. «Ну, кроме Таргитая». Она покачала головой. «Он изменился больше всех. Но такое заметить непросто. Зайдите. Вы голодны». Поглядывая на богиню Искоса, мрак и Олег ступили мимо. Широкие мраморные ступени неспешно повели вниз. Лизка юркнула последней. Дана легонько коснулась её пышных волос. Потерпи. Твоё проклятие не вечно. Щеки девушки вспыхнули как маков цвет. Веснушки засветились, а жёлтые глаза на миг стали круглые как блюдца. Она даже при встала на цыпочки, но богиня уже убрала руку. Когда? Ты идёшь верно, ответила Дана уже строже. Но решаешь сама. Алиска сиюжелой вспрошмыгнула маленькой горбатенькой, но личико сияло. Олег, который всё замечал, напомнил себе при случае выпытать, что значит сии тайные слова. В просторной пещере со стенами из красного и золотистого камня, воздух был чистый, свежий, как после грозы, настоянный на травах. Под стеной пробегал ручеёк. Извилистое ложе было прогрызено не глубоко, В дальнем затемнённом углу, на ворохе шкур, разбросал руки таргитай. На груди сидел мальчонка, годков двух-трёх, вертел дудочку, подпрыгивал. Но таргитай лежал, как бревно. Все трое вздрогнули. За их спинами раздался строгий голос. Арпо, не шали, папу разбудишь. Мальчонка поспешно сунул дудочку таргитаю за пазуху, виновато спрятал руки за спину. Таргитай зевнул, и, не раскрывая глаз, повернулся на бок. Мальчишка скатился, запутался в шкурах, звонко рассмеялся. Таргетай всхрапнул, как сытый конь, открыл один глаз, затем с натугой растопырил другой. Мрак застыл, словно дуб на просторе. Глаза стали шире, чем у лиски. «Таргетай! Папа!» Таргетай зевнул во весь рот, растопыривал, как грабли руки. Мальчишка с готовностью вбежал. Смеясь, обхватил Таргитая за шею. Дана присела рядом, провела ладонью по лохматой и полной рябьё в голове Таргитая. Серые от грязи волосы разом улеглись красивыми волнами, заблестели чистым вымытым золотом. В двух шагах с лёгкими хлопками возникали грубо сплетённые корзины из простой лозы. Бока трещали, распираемые налитыми соком яблоками, грушами, Появились жареные поросята, птица, а на пол шлепнулись в широких листьях лопуха три крупные свежесваренные рыбины. — Ешьте, — пригласила Дана. — Я полюбляю одиночество. Даже забыла, что лучше для еды. Боги могут есть, а могут и не есть. Олегу показалось, что грустная нотка проскользнула в ее голосе. Остальные стояли, глупо озираясь. Мрак воскликнул.